1059. Ритм соблюдённый укрепит и поддержит нить связи. Кроме неё нет ничего, ибо это есть нить сердца. По сердцу идёт общение. Так самое важное и значительное в жизни человека живёт и поддерживается сердцем. И всё же сердцу внимание уделяется недостаточно. Оно живёт своей жизнью. Почему же жизнь эта, пульсацию, забирается возможностями жизни наружной? Хорошо иногда прислушаться к сердцу, войти в его ритм, погрузиться в его ощущения. Вот встретились с незнакомым человеком. Аура затрепетала и омрачилась, не сердце ли было детектором. Многое стало бы понятнее, если бы к сердцу прислушались больше. Но сердце в загоне. И идет человек через жизнь с закрытыми глазами, ибо физические глаза намного и слепы. Улыбаются все, и добрые, и злые, и глаз видит эти улыбки, но сущность улыбки лишь сердцем поймем. А скал черепа не ведет его в заблуждение, если к сердцу прислушаться чутко. Сердце людское — это великий узник. Сердцу свободу следует дать и ощущать его ощущения. Сердцем отмечается пространственные ноты. Сердце радуется и печалуется токами пространственной жизни. Так называемые беспричинные настроения не чувственным лишь сердце ощущает. Сердце чувствует основную ноту пространства и настраивается на её лад. Так сердцем и через сердце можно войти в ритм пространственной жизни и приобщиться к ней. о значении сердца помысли